Глава двадцать шесть. Фабрис. А в субботу днем позвонила Стелла. Ты где? Мне нужно срочно с тобой поговорить. Они встретились в сквере недалеко от дома Жюли. Что случилось? Представляешь, сегодня утром меня разыскала бывшая Фабриса. Кто? Ну, девушка, с которой Фабрис встречался до меня. Да ты что? Как она про тебя узнала? Следила, видела, как мы вместе выходили из его дома. И теперь пришла выяснять отношения? Слава богу, нет. Пришла рассказать, как они расстались. Ого! И кто она? Продавщица из магазина косметики. Красивая? Не знаю. Наверное, да. Но это не важно. Ну, рассказывай, рассказывай. Они встречались с Фабрисом два года. Это много или мало? Не перебивай, пожалуйста, у меня и так в голове кавардак. Они встречались два года, и сначала все было круто, очень круто. Но потом Фабрис изменился, стал рассеянным, начал пропадать, не звонил целыми неделями, потом появлялся на вечер и опять исчезал. Так-так, и что? Она решила, что у него завелся кто-то еще, и стала за ним следить. Жюли сделала страшные глаза. Ничего себе страсти-мордасти. но сдержалась и ничего не сказала. Оказалось, что он с приятелями целыми днями пропадает в клубе с этими самыми приезжими. Они в складчину снимают зал на окраине города, поставили там тренажеры, сами качаются и других пускают, вроде как бизнес. Так это Рита. Подружка? Ну да, у нее совсем крышак снесло от ревности. Она решила, что туда к ним девчонки приходят. Подкупила уборщицу, та пустила ее ночью в клуб, и Рита обшарила там все углы. И знаешь, что она нашла в задней комнате? Что? Биты, ножи, кастеты, маски на лицо, машинку, чтобы листовки печатать, и баллончики с краской. Целый мешок баллончиков с краской. Да ты что? И что это значит? Я просто не знаю, что думать. «Ты думаешь, это они сделали? Все эти надписи, флаг и все прочее?» Жюли смотрела на Стеллу с тревогой. Та была готова расплакаться. «И что ты теперь будешь делать?» «Я не знаю. Наверное, нужно в полицию. Как я могу? Я же его девушка». Стелла была права. «А если бы оказалось, что Жан-Жак занимается чем-нибудь таким? Как бы в таком случае поступила Жюли?» «Большой вопрос». «Тогда, может быть, тебе самой с ним поговорить?» «Я боюсь. Эти его друзья, у них такие глаза. Какие?» «Для них люди, как тараканы. Но что-то надо делать?» «Ах, я не знаю. Я вообще ничего не знаю».